Я утверждаю, что все те поступки и все те качества индивидуума, которые касаются только его личного блага и не касаются блага других, что все эти поступки и качества не могут служить основанием для других людей каким-либо иным неблагоприятным к нему отношением, кроме тех, которые, так сказать, естественно истекают из их турного о нем мнения. Совершенно другое должны мы сказать о тех поступках индивидуума, которые вредны другим людям. Когда индивидуум посягает на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 жестокосердие, злонамеренность, злонравие, зависть, самое антисоциальное и самое гнусное из тех страстей, скрытность и неискренность, раздражительность без достаточного основания, мстительность, не соответствующая причиненному злу, страсть господствовать над другими, желание захватить себе большую долю благ, чем какая следует, гордость греков, находящие удовольствие в унижении других, Эгоизм, который себя и свои личные интересы ставят выше всего, и все сомнительные вопросы решают в пользу своих интересов. Все это суть нравственные пороки, которые образуют дурной, ненавистный нравственный характер.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 сделаны нами различия между той частью человеческой жизни, которая касается только самого индивидуума и той, которая касается других людей, встретит без сомнения много противников. На могут возразить, что ни в каком случае поступки индивидуума не могут не касаться в большей или меньшей степени других индивидумов, которые живут с ним в одном обществе.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 И если таких индивидуумов в обществе будет много, то едва ли что-нибудь может причинить общей сумме блага больше ущерб, чем это. Наконец, если индивидуум своими пороками или своим неблагоразумением и не делает прямо вреда другим людям, то он вредит уже тем, что подает дурной пример, и потому может справедливо быть принужден к воздержанию себя от таких поступков, которые могут совратить других с истинного пути или вести в заблуждение.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 пьянство, невоздержанность, праздность, неопрятность, не менее вредны для блага, составляют не меньшее препятствия к усовершенствованию, как и многие, или как большая часть их действий, которые запрещаются законом, то почему же, могут спросить наши противники, не мог бы закон преследовать эти пороки, насколько это практически возможно, и насколько это примиримо с другими требованиями общественной жизни?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 Мы знаем, что правила нравственности или благоразумия требуют для своей выработки значительного времени и значительной суммы опытов, и желаем только, чтобы новые поколения предохранялись от тех ошибок, которые были бедственны предшествовавшим поколениям. Я совершенно согласен с тем, что зло, которое человек делает сам себе, может в значительной степени оскорблять чувства интересы тех, которые к нему близки, и даже, хотя и в меньшей степени, чувства интересы всего общества.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 оно вооружено не только всеми могущественными средствами воспитания но и тем могущественным влиянием какой обыкновенно имеет авторитет общепринятого мнения но у мы тех которые мало способны иметь свои собственные мнения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 и публика руководствуется в своем суждении единственно своими собственными наклонностями, относясь с совершенным равнодушием к благу или удобству тех, чьи поступки судят. Есть много людей, которые чувствуют себя оскорбленными в своих чувствах, считают для себя обиды, когда кто-либо совершает такой поступок, которому они имеют отвращение.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 непременно работать в воскресный день, если сам того не желает. Рабочие нисколько не ошибаются в своем расчете, полагая, что если все будут работать в воскресные дни, тогда заработная плата за все 7 дней работы не будет больше того, чем сколько они теперь получают за 6 дней. Но если все работы будут прекращены и сделано будет только исключение в пользу небольшого числа работ, необходимых для того, чтобы сделать возможным для большинства людей,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 который они же первые и сделали обитаемым. После всего этого есть ли какая возможность найти какое-нибудь основание для того, чтобы препятствовать им жить по таким законам, какие им нравятся, если только они ни на кого не нападают и не препятствуют своим членам выступать обратно из общины?